Странный гость. Жуткий зал, что прежде служил живым сердцем костяного подземелья, теперь казался пугающе опустевшим. Огромное помещение тянулось далеко вглубь, и его стены, пол и потолок были по-прежнему выложены тоннами костей, сплавленных магией в единую структуру. Пространство, прежде пронизанное мощными эманациями силы смерти, теперь казалось спокойным, но не полностью лишенным опасности. Атмосфера была пропитана странным гулом, словно место все еще хранило отголоски былой силы. Пол этого зала был все так же усеян мелкими костями и осколками черепов, когда-то служившими частями той ужасающей паутины, которая тянулась через весь зал. Легкий полумрак, скользящий между остатками разрушенных артефактов, отражался от поблескивающих частей стен, где кости выглядели как старые, давно затертые знаки древних ритуалов. Тишина здесь была подавляющей, словно само это место еще не оправилось от разрушения своей сердцевины. Единственным звуком было легкое потрескивание сухих костей где-то высоко под потолком, которые постепенно разрушались, рассыпаясь в прах. После того, что здесь случилось не так давно, этот зал выглядел теперь мертвенно спокойным. Но в одной из его дальних частей, скрытая от беглого взгляда, располагалась стена с особенно странным узором. Кости там были сложены в замысловатый орнамент, почти художественный, который на первый взгляд казался хаотичным и бессмысленным. Однако при внимательном осмотре можно было заметить нечто большее. Этот странный и в чем-то даже жуткий узор собирался в форму своеобразной арки. Линии переплетения костей намекали на портал, но так тщательно замаскированный под рисунок, что никто бы не обратил внимания, если бы не знал, что искать. Арка была окружена тонкими ребрами, которые казались скорее декоративными, чем функциональными, но при ближайшем рассмотрении можно было почувствовать, как от них исходили слабые остаточные магические колебания. Хотя этот, казалось бы, заброшенный зал хранил этот секрет так долго – что арка выглядела словно не использовалась веками. Ее поверхность была почти гладкой, но в некоторых местах кости казались недооформленными, оставляющими впечатление, что когда-то они могли двигаться или изменяться. Прошло несколько дней с момента уничтожения паутины, когда однажды вечером в этом заброшенном зале что-то начало меняться. Стены, которые до этого казались застывшими, навеки вдруг зашевелились. Тонкое шуршание костей постепенно усиливалось, и те кости, что составляли арку на дальней стене, начали медленно двигаться. Сначала движения были едва заметны, будто нечто древнее просыпалось из долгого сна. Они слабо подрагивали, будто противились разрушению, вызванному исчезновению магии паутины. Но потом процесс ускорился, и вскоре кости начали перекатываться, словно их тянуло к центру арки некое невидимое поле. Небольшие черепа и обломки плотно встали на свои места, и перед глазами того, кто мог бы это наблюдать, постепенно начало формироваться нечто большое, чем просто узор на стене. Это были врата. Они начали складываться, и арка заполнилась странным темным светом, словно сама смерть открывала свой путь. Однако не все шло гладко. Поток энергии, который когда-то питал этот портал, исчез вместе с паутиной, и теперь... Портал казался нестабильным. Вокруг магического проема образовались искры, и пространство внутри арки колыхалось, как искаженное отражение в воде. Портал боролся за стабильность, но его работа была прерывистой. Внутри арки можно было различить темные тени, словно проход ввел в глубины иного мира. Однако канал прохода то расширялся, то сжимался, как будто кто-то неумело пытался управлять этой древней конструкцией. шумы от трения костей становились еще громче и тонкая сеть трещин пробежала по потолку зала когда энергия начала тянуть к себе оставшиеся элементы магии вокруг однако магический вихрь окружающий портал пока еще не мог окончательно стабилизироваться но было очевидно что портал пытался открыть проход в любой момент он мог окончательно прорваться сквозь нестабильности продолжить доступ в мир за пределами этого забытого лабиринта. И вот, когда кости наконец-то сложились в стабильную арку, портал, заполненный темной энергией, перестал пульсировать и начал светиться ровным зловещим сиянием. Пространство внутри него замерло и стало четким, будто открыло прямую дорогу в иное измерение. Мягкий, гулкий звук, похожий на отголосок грома, прокатился по залу, и через секунду из глубины портала показался силуэт. В воздухе повисла тяжелая, напряженная тишина. Первым, что появилось из магического прохода, была массивная фигура. Закутанная в темный, длинный плащ. Этот мрачный силуэт шагнул через порог, и его глухие шаги отозвались эхом в пустом зале. Ткань плаща едва касалась земли, струясь за ним, словно тени. Вокруг него были животные, следуя за каждым его движением. Глубокий капюшон скрывал лицо, оставляя лишь неясные очертания. Существо двигалось медленно, осторожно оглядываясь по сторонам, словно не доверяло тому, что оно видело. Сделав несколько шагов, чтобы выйти из-под влияния портала, который тут же схлопнулся, просто вернув все кости, составляющие его врата, на прежнее место, это странное существо остановилось практически в центре пустого зала. Оно все еще не могло понять того, куда попало и что случилось с этим местом. Пространство, где некогда жила смертоносная магия, теперь было мрачно и пусто. Исчезли все артефакты, костяная паутина и ее ужасная магия. Зал, некогда наполненный силой смерти, теперь казался мертвым и не только в буквальном, но и в энергетическом смысле. Осознав этот факт, существо замерло на мгновение, прислушиваясь к собственному внутреннему ощущению. Его длинные пальцы, вооруженные черными острыми когтями, осторожно коснулись края капюшона, и с медленным движением оно откинуло его назад. И лицо демона предстало перед пустым залом. Красная кожа его головы лица блестела в тусклом свете зала, словно отполированный мрамор. На лбу виднелись два коротких рога, изогнутых кверху, как у какого-то дьявольского существа из мифов. Глубоко посаженные глаза светились неестественным светом, их зрачки были вертикальными, как у рептилия. Нос был едва заметен, приплюснутый, а губы скрывали острые клыки, которые лишь слегка показывались, когда демон склонил голову в легком смятении. Его черты были резкими и угрожающими, Но в этом моменте на его лице читалась растерянность. Сейчас демон медленно поворачивался, внимательно осматривая помещение. Его когтистые пальцы неуверенно касались пустых стен словно пытаясь нащупать хоть какие-то следы той магии, которую он ожидал здесь обнаружить. Костяные стены, некогда излучавшие мощную энергию, теперь были просто древними останками. Безжизненными и холодными. Он хмурился все сильнее, и его длинный хвост, все же выскользнувший из-под пол плаща, нервно бился о землю, выказывая внутреннее раздражение. Так и не обнаружив никаких следов паутины или магических источников, демон шагнул к центральной части зала, где когда-то находился кристальный череп дракона. Его когти коснулись пола, где все еще виднелись слабые остатки энергетических потоков. Но что-то явно было не так. Сила, которую он искал, была уничтожена или перенесена, оставив лишь слабые отголостки того, что некогда наполняло этот зал. Демон наклонился, поднес руку глазам, пытаясь различить то, что оставалось от древней магии, но все, что он чувствовал, это пустота и разрушение. В это мгновение в его глазах блеснул гнев. «Это место должно было быть наполнено силой!» Оно должно было быть храмом могущества смерти, но сейчас это был лишь пустой зал, лишенный смысла и цели. Демон шагнул назад, все еще озадаченный тем, куда исчезли все те артефакты, которых он ожидал найти здесь. Его дыхание стало тяжелее, когти сжались, в кулаки и из его груди вырвался низкий рык. Он медленно оглянулся вокруг, и его разум начал прокручивать возможные варианты. Судя по тому, что он видел, можно было понять, что кто-то уже побывал здесь, кто-то уничтожил эту магическую сеть или забрал ее с собой. И не только саму сеть, но и все те артефакты, которые он старательно собирал в этом месте, давая им возможность накопить как можно больше сил истинной смерти. Чтобы впоследствии тот, кого в анклаве демонов считали всего лишь одним из слабейших, мог отомстить всем тем, кто считает себя сильнейшими и имеет приставку архи. перед своим титулом демона. Медленно осознавая величину катастрофы, что настигло его, все еще растерянно и в ярости от того, что обнаружил пустой сдал, демон глухо зарычал. Его ярость поднималась, как лава в вулкане, готовом извергнуться. Он метнулся к ближайшему проходу, ведущему в коридоры и комнаты, некогда наполненные его созданиями. Этот комплекс, выстроенный веками, был его личным владением. Его лаборатория и темница, где он выращивал армию из мертвых существ, каждый из которых был воплощением его извращенных экспериментов с магией смерти. Но теперь все эти творения исчезли, словно их никогда не существовало. Демон рывком выбежал из главного зала и помчался по этажам древнего строения. Его ноги с силой ударяли по костяным полам, Иногда даже оставляя вмятины в местах, где он проходил. Он несся через коридоры, по которым некогда бродили его твари, внимательно присматриваясь к каждому углу. Стены все еще хранились, следы былого величия, магические узоры вырезанные на костяных пластинах, которые раньше поддерживали жизнедеятельность его созданий. Но теперь здесь было тихо, слишком тихо. Лишь холодные останки свидетельствовали о том, что это место некогда было живым, в полном смысле этого слова, наполненным движением и смертоносной энергией. Он резко остановился в одной из комнат, там, где обычно находился его личный питомник. Это место некогда бурлило жизнью. В этих опустевших комнатах, разбитые по уровню силы этажами, сотни лет сидели его любимые монстры, которых он растил для конкретных целей. В центре зала на первом этаже ранее стоял обширный каменный алтарь, на котором некогда им лично проводились ритуалы, но здесь сейчас было пусто. Лишь слабые эманации магии смерти тянулись из земли и стен, как напоминание о том, что когда-то здесь была мощная сила. Демон подошел ближе к месту, где ранее был алтарь, и коснулся его рукой. Его пальцы провели по затертым следам ритуального круга, древним рунам, которые когда-то управляли жизненной силой этих мест. В его глазах все сильнее пылал огонь негодования. Он медленно выпрямился, выпуская когти из рук, и ударил по каменной стене с такой силой, что та треснула. Куски камня отлетели в разные стороны, но это не принесло ему удовлетворения. А почувствовав за собой отголосок энергии, демон развернулся и бросился дальше по коридору. Он продолжал пробегать один этаж за другим, все глубже проникая в лабиринт некогда живого строения. на каждый этаж рассказывал одну и ту же историю. Следы уничтожения. Разрушенные в прах кости его монстров, разорванные энергетические цепи. Пустые залы, где некогда кишели его чудовища. Все существа были уничтожены. Его армия была... развеяно в пыль. В одном из больших залов, где раньше располагались его сильнейшие монстры, демон остановился у огромной ямы. Именно здесь находились его лучшие создания. Мощные рыцари-скелеты с наращенной костяной броней и могучие костяные пауки. И даже два воина-тьмы, что по магической силе могли потягаться с полноценным личем. Но теперь лишь остатки их магических следов свидетельствовали о том, что они когда-то существовали. Демон наклонился и провел рукой по земле, а в воздухе еще висели слабые остатки силы смерти, но их было так мало, что он едва уловил их. Остатки жуткой ауры его создания медленно испарились как пар, растворяясь в пустоте. Невыносимое чувство бессилия захватило его. Он чувствовал, как его ярость кипит, переполняя разум и сжигая его изнутри. Демон взвыл от ярости низкий, утробный звук разорвал тишину этих залов. Этот вой был полон ненависти и отчаяния. Он перекатывался через коридоры, отдаваясь глухим эхом по всему строению. Гнев демона был беспредельным. Все те столетия, которые он провел, создавая свою армию, погибли зря. Его труды были уничтожены кем-то другим. Уже теряя остатки самообладания, он бросался по оставшимся этажам этого строения как безумный. Его когти оставляли глубокие следы на стенах, но куда бы он ни направился, он натыкался на одно и то же – пустоту и разрушение. Каждое следующее помещение лишь усиливало его разочарование и отчаяние. Наконец его силы начали иссякать. Он остановился посреди одного из коридоров, тяжело дыша. гнев был настолько силен что казалось воздух вокруг его сгустился и стал вязким в конце концов демон понял что ничего не осталось все было разрушено и погублено его армия уничтожена и когда он это осознал то душераздирающий вопль боли и ненависти сотряс все это древнее строение заставив в некоторых местах уже оставшуюся от стен штукатурку рухнуть в мгновенную пыль.